опоганив воспоминания об усопших, его любовь к ним. Мелани, Бланш, Голубая Кровь, его дочь Марго. Один звук этих имен причинял ему теперь страдания, останавливал сердце. Его прошлое, все его прошлое валялось в общей яме, грубо вырванное из истории, изгнанная из памяти. На сей раз сомневаться не приходилось. Беда и смерть подошли вплотную и нанесли свой первый удар, нанесли коварно и неожиданно в спину со стороны прошлого. А теперь они должны были взяться за живых, обойти их с флангов и в конце концов безжалостно поразить Прямо в лицо. Вот так черноземье, стоявшее на широте войны, двинулось в сторону широты смерти. Бенуа Кентену послышался тихий всхлип по ту сторону пламени, когда загоревшийся белый слон рухнул на бок и развалился на куски. Он неотрывно до слез смотрел в худенькое личико Альмы, искаженное метавшимися отблесками пожарища. Еще никогда ее глаза не казались ему такими огромными. Он даже не чувствовал отцовскую руку, больно стиснувшую ему плечо. Два брата прижал сына к себе так судорожно, словно хотел втиснуть его в собственное тело. Укрыть там. Огонь пылал долго, ведь у него было вдоволь пищи. Груды мебели, утвари, белья. Казалось, буйное пламя окрасило в розовое даже снег вокруг дома, заставляя его вздрагивать и плясать вместе с собой. Людям, стоявшему пожарище, было одновременно И странно холодно, и невыносимо жарко. Младшие девочки, Ивонна и Сюзанна, спрятали головенки в юбку матери и вцепились ей в руки, царапая кожу. Они не хотели, не могли видеть этот кошмар. Рут застыла на месте, беззвучно плача. На ее глазах в черном столбе дыма Вздымались и тут же съеживались, и исчезали лица и руки. Это горели ее альбомы. Слезы и языки пламени. Ее глаза видели даже сквозь них. А черный дым все стлался и стлался по ветру, точно длинная борода. Одна только Матильда держалась поодаль от женщин, сложив руки на груди. Ее седые волосы ярко белели в свете пожара. Золотая ночь волчья пасть стояла в окружении своих сыновей — Сильвестра, Самуэля и Батиста. Он еле заметно пошатывался, как сомнамбула на грани сна и пробуждения. Его веки все еще чувствовали касание пальцев Рут, прикрывавших ему глаза нынче утром. «Ну-ка угадай, что я сегодня надела?» — спросила она. Когда она отняла руки, он повернулся и увидел зеленое платье, платье их первой ночи. «Помнишь?» «Конечно помню. Оно тебе идет так же, как тогда». И верно, зеленое платье по-прежнему было к лицу Рут, как будто ни она, ни платье ни чуточку не изменились за прошедшие десять лет. И все же в его складках и карманах ему чудилась затаившаяся опасная тень, что навела на него страх тем утром. Зеленая тень, которая сейчас багровела в огне пожара, и куда обе девочки спрятали испуганные лица. «Тень поражения».